а удар по государственной иерархии получается не менее мощным. Князь Михаил Александрович, например, так убит смертью внука, что почти отошел от дела и всерьез подумывает об отставке. А ведь это заслуженнейший человек, который во многом определил облик современной России. «Какое злодейство!» – возмутился р а с т Петрович и даже отложил недоеденный марципан. Когда же мне удалось выяснить, что конечной целью деятельности Азазеля является умерщвление цесаревича, не может быть. Увы, может. Так вот, когда это выяснилось, я получил указание перейти к решительным действиям. Пришлось подчиниться, хотя я предпочел бы предварительно полностью прояснить картину. Но сами понимаете... когда на карту поставлена жизнь его императорского высочества. Операцию мы провели, но получилось не очень складно. 1 июня у террористов было назначено сборище на даче в Кузьминках. Помните, я еще вам рассказывал. а Вы, правда, тогда своей идеей увлечены были. Ну и как? Нащупали что-нибудь? Раст Петрович замычал с набитым ртом, проглотил непрожеванный кусок кремовой трубочки, но Бриллинг устыдился. «Ладно, ладно, потом, ешьте. Итак, мы обложили дачу со всех сторон. Пришлось действовать только с моими петербургскими агентами, не привлекая московской жандармерии и полиции. Следовало во что бы то ни стало избежать огласки». Иван Францевич сердито вздохнул. «Тут моя вина!» Переосторожничал. А в общем, из-за нехватки людей аккуратного захвата не получилось. Началась перестрелка. Два агента ранены, один убит. Никогда себе не прощу. Живьем никого взять не удалось. Нам достались четыре трупа. Один, по описанию, похож на вашего Белоглазого. Глаз, как таковых, у него, впрочем, не осталось. Последней пули ваш знакомец снес себе полчерепа. В подвале обнаружили лабораторию по производству адских машин. Кое-какие бумаги, но, как я уже сказал, многое в планах и связях Азазеля осталось загадкой. Боюсь, неразрешимой. Тем не менее, государь, канцлер и шеф жандармского корпуса высоко оценили нашу московскую операцию. «Я рассказал Лаврентию Аркадьевичу и о вас. Правда, вы не участвовали в финале, но все же очень помогли нам в ходе расследования. Если не возражаете, будем работать вместе и дальше. Я беру вашу судьбу в свои руки. Подкрепились?» «Теперь рассказывайте вы, что там в Лондоне, удалось ли выйти на след Бежецкой, что за чертовщина с Пыжовым, убит и по порядку, по порядку, ничего не упуская. Чем ближе к концу подходил рассказ шефа, тем... Большей завистью загорался взгляд Эраста Петровича, и собственные приключения, которыми он еще недавно так гордился, блекли и меркли в его глазах. «Покушение на цесаревича, перестрелка, адская машина!» Судьба зло подшутила над ф а н д о р и н ы м поманила его славой и увела с магистрального тракта на жалкий проселок. И все же он подробно изложил Ивану Францевичу свою эпопею. Только об обстоятельствах, при которых лишился синего портфеля, поведал несколько туманно и даже чуть-чуть покраснел, что, кажется, не укрылось от внимания Бриллинга, слушавшего рассказ «Молча и хмуро». К развязке Раст Петрович воспрял духом, оживился и не удержался от эффектности. «И я видел этого человека», — воскликнул он, дойдя до сцены на петербургском почтамте. «Я знаю, у кого в руках и содержимое портфеля, и все нити организации». «Азазель жив, Иван Францевич, он у нас в руках». «Да, говорите же, черт возьми», — скричал шеф.